Глава восьмая. Эмма решила, что любое общение с местными жителями может принести пользу. Так она узнает больше информации о поселке. А если повезет, то удастся выяснить и какие-нибудь значимые факты о Наташе, которые дадут пищу для размышлений, помогут прийти к новым выводам, ускорить поиски и сэкономить драгоценное время. Поэтому она воспользовалась возможностью, что сама шла в руки и первым делом отправилась к бабе Вале. Йоша после вчерашнего неприятного опыта оставлять одного не хотелось. И девушка, понадеявшись, что баба Валя не будет против присутствия четвероногого гостя, взяла его с собой. Покинув дом и оказавшись на свежем летнем воздухе, она словно попала в другой мир, светлый и солнечный, который знать не знал и слышать не слышал о существовании трудностей, бед и трагедий. Необъяснимым образом все это показалось вдруг таким далеким и нереальным, Ей самой захотелось забыть о проблемах и проникнуться его безмятежной природой хотя бы на миг. Эмма подставила лицо теплым солнечным лучам и замерла на пару секунд, прежде чем отправиться в путь. И все-таки, как здесь красиво. Подумала она, шагая вниз по улицам меж рядов из старых и новых домов и домиков, утопающих в зелени деревьев, кое-где разбавленные яркими розовыми и фиолетовыми всполохами люпинов, крупными белыми и желтыми звездами лилий и нежным пионовым бархатом. Она прикрыла глаза и медленно втянула носом прогретый солнцем ароматный воздух, смакуя ощущения. Так густо пахнет хвоей, смолой, травами, цветами. Терпко, сладко, свежо, головокружительно. Никакая самая продуманная и сбалансированная композиция аромамасел не способна на то, что с легкостью творит природа. Птичьи трели и шорох листьев в высоких кронах защекотали барабанные перепонки. Хотелось рассмеяться. Но у нее не было на это права. Эмма открыла глаза и вздохнула. Жаль что такое прекрасное место для нее навсегда отмечено горькой печалью потери, которую нельзя стереть, и у этой красоты всегда будет ядовитое послевкусие. Возле некоторых домов, в садах, за невысокими ограждениями и между рейками заборов мелькали люди. Одни стригли газон, другие, согнувшись, пололи сорняки, третьи подстригали кусты. Звонкий женский голос, вдохновенно затянувший по дону гуляет, лился через открытые окна одноэтажного желтого домика. Эй, ты, как тебе, Эмма? Она вздрогнула от резкого оклика из-за спины. Голос, который нельзя было спутать ни с чем другим. Владислав, что еще ему понадобилось? Эмма обернулась. Добрый день, произнесла она, широко улыбнувшись. Мне там это самое. Клубника созрела. Хоть и сырники полоть некогда, а вот поперла. Да много так. Сам все не соберу. Эмма вопросительно выгнула брось. Он что? — Хочет, чтобы я пришла полоть сорняки и собирать клубнику? — У вас-то в саду одни деревья. Не скоро еще плоды созреют. Так что заходи и набери сколько хочешь. Варенье или так поесть. Потирая кулак, предложил он. — Только без этой шутки природы. Амбал кивнул на Ёша. — Ах, вот это он к чему. — Спасибо за приглашение, Владислав. Мне очень приятно, но у меня аллергия на клубнику. — Соврала Эмма. — Аллергия, да? Опять двадцать пять. Хмыкнул гигант и с досатой махнул рукой. Все у нее не как у людей. Эмма немела, шокированная такой бесцеремонностью Владислава, хотя пора бы уже было привыкнуть. Но тут металлические ворота позади нее, которые Йоши как раз собирался пометить, загрохотали, заходили ходуном, а из-под них показались когтистые лапища и крупный черный нос. Огромный пес позади них заходился лаем, скалился и рычал, брызгая слюной. Эмма отпрянула и подхватила на руки Йоши, тоже показавшего клыки и, явно не намеренного отступать перед какой-то шавкой, и поторопилась пробежать вперед по улице, подальше от логового монстра. А к нему тем временем присоединилась группа поддержки, принявшись подтявкивать и подвывать на разные тональности и мотивы. В том доме, очевидно, желание одна собака. По ощущениям, оказавшись на безопасном расстоянии, Эмма остановилась и посмотрела назад. Улица была абсолютно пуста. У Владислава и след простыл. И куда он исчез? Как сквозь землю провалился. Хм, неужели? Такой большой дядька испугался собачек? Ну что ж, все к лучшему. А то придумал тоже. Ягодками заманивать. Бр. Эмма передернула плечами, будто бы от ознопа. Жуткие типы и очень странные. Понятия не имеет о такте и этикете. Нет элементарных социальных навыков. А может он психопат? Кто знает, разве нормальные люди так себя ведут? У него с головой явно не все в порядке, если задуматься и правда. А вдруг это все он? Мог ведь и Наташу так же задобрить, втереться в доверие, принести подарок, тот же ликер. А потом, с такой силищей, какие там следы борьбы, скрутил маленькую девушку в калач и сунул себя за шиворот. Да и в дом он наведался первым в тот же вечер, когда сестра исчезла. Может, хотел выяснить, что есть на него у полиции, или просто думал, как отвести подозрение. Говорят, виновные часто возвращаются на место преступления. Погрузившись в свои мысли, Эмма не заметила, как прошла мимо дома бабы Вали и уже собиралась поворачивать на другую улицу. Пришлось возвращаться. Старушка жила в деревянном доме в традиционном стиле, каких в поселке осталось еще довольно много. Зеленый, одноэтажный с двускатной крышей и белыми резными наличниками на окнах. Калитка в низеньком деревянном заборчике запиралась чисто символически, на крючок. Так что Эмма без особых трудностей попала на территорию, поднялась на крыльцо и постучала. Баб Валя встретила ее в сенях с неподдельным радушием. эмочка как хорошо, что ты пришла! Сейчас, сейчас, ты проходи, а я чайник скипячу!» «Ай, красавица выросла, ну заглядение! Эмма смущенно дернула подол своего скромного платья, чуть ниже колена, в клеточку, с маленькими пуговицами и отложным воротничком. Девушка подумала, что такой наряд идеально подойдет для визита к пожилой женщине, наверняка консервативных взглядов, и не прогадала. — А твой папка-то, олешка какой хороший парень был! Ответственный, рукастый, крепкий, помогал мне все время. То починить, это прибить. «Эх, жалко его! Молодой совсем был!» Завела женщина старую шарманку, когда они уже сидели за незатейливо накрытым столом на кухне. С чаем, баранками и простым набором для бутербродов. Эмма вызвалась помочь. Нарезала хлеб, сыр и колбасу. Деревянная разделочная доска с росписью, короткие вышитые занавески, незамысловатая, но крепкая и функциональная мебель. Квадратный стол, стулья, кухонный шкаф. Все это создавало особый уют, навевало приятное чувства ностальгии и, наверняка, верой и правдой служила старушке много лет. Так что каждая чашечка, ложечка и прихватка хорошо знали свое место. «Да, бабуаль, вы говорили». «Ох, прости, старую». Старушка мягко положила Эми на запястье морщинистую руку. «Возраст такой. Склероз. Не помню что рассказывала, а что нет. Ты вот угощайся. Бери бараночку». «Что вы, не извиняйтесь, пожалуйста, мне все интересно». Эмма послушно потянула в рот сладость и чуть не сломала зуб о задеревеневшее тесто. Только теперь она сообразила, что пришла в гости с пустыми руками и почувствовала, как к щекам прилила стыдливая волна жара. Вот позорище! Как же она не догадалась зайти в магазин за тортом или коробкой конфет, совсем потерялась в собственных размышлениях и переживаниях, в итоге забыв об элементарных правилах приличия, Обовали, несмотря на скромный достаток, не высказала и намека на недовольство, встретила как родную внучку. «Ну какая же с нее ведьма? Попробуй еще найди старушку милее и доброжелательнее». К тому же она еще и аёша побеспокоилась. «Какой же он у тебя тощий!» И, вопреки протестам, угостила его кусочком сыра и колбасы. Теперь песик лениво передвигался из кухни в комнату и обратно, обходил мебель, забавно морщил нос и чихал, изучая новые запахи. Эми оставалось надеяться, что запретные лакомства не скажутся на его пищеварении, а ей не придется всю ночь носиться с тряпкой по дому. «Вот молодец! Куш, кушай! У тебя-то зубы поди острые, а я в чай размачиваю!» Поделилась опытом бабушка и погрустнела. «Одни вы с сестрой остались на белом свете. Держитесь друг за дружку. Тяжко одной, тяжко. По себе знаю. Да, конечно». Надеюсь, Наташа скоро найдется. Я очень по ней соскучилась. Найдется? Вот тебе на хрен в томате. А где ж она потерялась? опешила Баба Валя, всплеснув руками. Ну, конечно, всех они опросили, так и знала. А к вам разве не приходила полиция? Ничего не спрашивали. Приходила? призналась старушка. Да я и не открыла. Увидела их в окошко и притаилась. Думаю, внук, может, он творил. Не он у меня. «Толку, что от быка молока, одни хлопты. а я-то его сто лет не видимши Какой с меня спрос? Уже и как звать забыла». «Так, выходит, они и Наташу искали?» «Да, я приехала, а ее дома нет. Вот уж третий день пошел». «Вот оно как! Беда!» — покачала головой старушка. «А Возя гуляла где?» — предположила она и тут же сама себе ответила. «Да нет, какой там...» Она же с дома-то почти носу не казала и не говорила ни с кем. Все сама себе на уме, да со своим компьютером. А раз в год в магазине увидишь, поздоровается, да и все. Я поначалу ее навещала, да вроде она мне и не рада. А с больными ногами много не находишься. Наверное, старушка не в курсе, что Наташа дружила с соседкой. А то, что она большую часть времени проводила дома, вполне объяснимо. Она ведь занималась разработкой дизайна для различных сайтов. А не было такого, чтобы она сначала с кем-то хорошо общалась, а потом вдруг перестала. Поругалась, например. Мог ей кто-то желать зла? — Такого не припомню, — прищурилась старушка. — А что насчет Владислава? Крупный такой мужчина. Он, кажется, тоже живет неподалеку. — Владислав? «Что ты? Он и мухи не обидит. Он как раз сейчас и помогает мне за место твоего отца. Дом вот в прошлом году покрасил. Не знаю, что бы я без него и делала. И людей любит, и животинок жалует». «Вот это неожиданность. Он ведь раньше работал в полиции. С собаками. Как же это?» Старушка задумалась, еще больше наморщив и без того испрещенный бороздками лоб. «Вспомнила. кинологом. А потом что-то там случилось, и он уволился. Теперь разводит собак сам». Так вот в чем дело. Все выпады Владислава в сторону Йоши — это не признак нелюбви к собакам в целом. Это отказ признавать мелочь вроде Йоши настоящей собакой по сравнению со своими бравыми четвероногими напарниками. А та с вора за воротами, получается, воспитанники нашего заводчика. И он вовсе не сбежал от них в испуге, а просто зашел домой. Прокрутила Эмма в голове случившееся по пути происшествия. Что ж, надеюсь, животными Владиславу удается общаться лучше, чем с незнакомыми девушками. Так они не общались с Наташей? произнесла она вслух. Говорю же тебе, она мало с кем разговаривала. Ты не обижайся, но у вас ведь в семье хоть одна женщина в поколении, да немножко того. И чем старше, тем чутьнее. — Как это? А ты что ли не знала? она мамка твоя Вера, первую свою дочку Наташу-то еще нормальным именем назвала, а тебя — Эмма. Куда ж такое годится? Почему бы не Мария, Катерина или Зоя?» «Эмма», — повторила она с какой-то брезгливостью, — «тоже мне, курам насмех. Видать, за принца заморского тебя замуж собралась выдавать. Ну, кое-как все привыкли». Эмма опустила взгляд, не зная, куда деваться от смущения. Вообще-то мама так назвала ее в честь советской многократной чемпионки мира по стрельбе из лука Эммы Габченко. По настоянию деда, чтобы росла красавица, попадала точно в цель и всегда побеждала. Почему-то в 70-е это имя никого не смущало и не казалось неподходящим. А теперь курам насмех? Она даже немного разозлилась, хотя сама понимала, что глупо сердиться на пожилого человека. А может, в словах Лики и есть доля правды? Не так уж старушка и мила. Тем не менее, она постаралась проглотить обиду молча. «А все почему? Да потому что бабка твоя гулящая была. Вот вам, бедным, за грехи ее и досталось», — продолжила старуха. Эмма в изумлении оставилась на старушку. Вся симпатия куда-то испарилась. «Да ты-то глаза на меня не таращ, правду говорю. Любовник у нее был, и дед все знал, да только делал вид, будто не замечает. Стыд-то какой! И важный человек, а люди шепчутся!» только пригрозила ему однажды, чтобы больше к ней не подходил. А потом тот любовник с горя утопился, и вроде как все наладилось, позабылось, но Варвара с тех пор до конца жизни была с чудинкой, как вот теперь Наталья. Казалось, старуха несет какую-то чушь, и все это не могло быть правдой, только не о семье Эммы. Может, у баб уже начался маразм? Разговор перестал быть приятным, но эми было необходимо выяснить все возможное, а где правда, где выдумка, разбираться будет потом. «Да ты бабка, свою не вини!» — внезапно добавила баб Валя, будто что-то вспомнив. «Не по своей а на воле, и я-то знаю, это все Василий ее приворожил. Жила у нас одна ведьма. Вот он как в Варвару влюбился, так к ней и пошел. А ну как бывает!» То, что от нечистой силы получишь, потом против тебя оборачивается. Да еще и в семью полез. Девок видных, что ли, у нас мало было. Удумал влюбиться в замужнюю, гремычный. ай яй ай покачала она головой. А почему вы в этом так уверены? В смысле, в том, что он обратился к ведьме. Своими глазами видела, как он выходил из ее дома. А еще делала это, ведьма разные вещицы: амулеты, обереги, вроде обычные украшения, а на самом деле колдовские, заговоренные. Так вот, увидела я такой варвар на шее и поняла, Василий подарил. Она, конечно, не признавалась и слушать меня не стала, а я ее предупреждала, что ничем хорошим это не закончится, поведала старуха с сиплым полушепотом. Теперь она казалась Эмми совершенно безумной. А как вы поняли, что это женщина-ведьма? Может, это и вправду были обычные украшения? Баб Валя закашлялась и почему-то покосилась в сторону холодильника. Так это все знали. Я сначала не верила. А одно время она повадилась со мной за травами ходить. Я-то таблетки не жалую. Химия — это все. А трава? Горло ли заболит, голова ли, желудок ли? Все травы завариваю. Череду, иван-чай, ромашку, мяту, подорожник. Ноготки она у меня во дворе растут, видала? Тоже лекарство. А ведь не все знают, думают, ерунда, цветочки. Так, в общем, и подружились. Но дом ее меня сразу насторожил. Зашла я ненароком, куда не следовало. Странную комнатушку со свечами, книгами, какими-то банками, склянками, мешочками, перьями. Видно, в этой комнатушке она их и принимала. Кого? Как кого? Лопухов, что удумали с колдовскими силами шутить. Кто богатство хотел, кто любви, кто здоровье, Будто бывает от чертей, что хорошее. Вот там я амулеты и заприметила. Да и она сама их носила. Только мне не признавалась, для чего это все. Мол, обычное рукоделие. И как-то пошли через лес вместе. А я в крапиву упала, всю ногу обстрекала. А она, дай посмотрю, руками поводила, пошептала. И все тут же прошло, ни следа не осталось. А я разве просила? Тогда я с ней дружбу водить перестала. Не к добру это. Не чистое одно дает, а забирает в пятеро больше. Да что там говорить. Много люди о ней судачили. Говорили даже, что она глаза себе собачьей слезой мазала, чтобы видеть бесов и заглядывать потусторонний мир. Старуха провела себе пальцем возле носа. Была у нее птина, здоровая, черная такая. Ну, хоть что-то новенькое. Обычно ведьмам приписывают черных кошек, подумала Эмма. «Собачьей слезой? Разве собаки плачут?» — поинтересовалась она. «Ты ты из себя не строй! Плачет, не плачут, а из глаз у них временами текет. Неужто у своего не видела? Вот это и называют собачьи слезы!» Эмма согласно кивнула. «И где сейчас она? Ведьма это Вы помните, как ее зовут?» «Померла давно. Да и имя ее тебе ни к чему. А где ее дом?» «А нету дома!» — сгорела она вместе с ним. Ничего не осталось. Одно пепилище. А псина то ли с ней сгорела, то ли сбежала. Только гадаем. Днем-то она носу не кажет. Ночью видели ее несколько человек мельком. Скажешь, мол, и померещилась в темноте. Да вот до сих пор частенько находят неподалеку от бывшего дома то дохлых птиц, то котов облоданных, то зайцев и белок. Почем знать, чьих лап это дело? Все умные люди стороной то место обходят. И тебе там делать нечего. Эмма так и не смогла выпросить адрес бывшего дома так называемой ведьмы. Баба Валя категорически отказывалась признаваться и не поддавалась ни на какие уговоры. Даже возникли сомнения, не выдуманный ли это персонаж. Кроме того, изначально дружелюбная старушка вдруг стала крайне нервной и суетливой, и Эмма решила, что пришло время откланяться. Все равно добиться больше ничего не удастся. Только выходя из кухни, она заметила, что между дверью-холодильником, куда стрельнула глазами старушка при упоминании о ведьме, висело небольшое зеркало. Поняла она это только по очертаниям и выглядывающим краям рамы, потому что отражающая поверхность была полностью занавешена плотной темной тканью. Эмма сразу не обратила на него внимания, ведь все время сидела к холодильнику спиной. Странно. Она слышала о суевериях, которые запрещали оставлять в доме покойника открытые зеркальные поверхности до девятого или сорокового дня после смерти. Но если бы здесь недавно кто-то умер, баба Валя наверняка бы об этом упомянула.